Класс пиявки. Пиявки в основном пресноводные организмы, питаются мелкими животными. Многие являются эктопаразитами, сосуд крови животных. Прикрепляются они с помощью присосок, расположенных на обоих концах тела. Передняя присоска окружает рот, вооруженный тремя пильчатыми зубами. Проделав ранку в коже, пиявка вводит в нее герудин – И вещество, препятствующее свертыванию крови. За один прием пиявка может насосать количество крови, превышающее ее вес в 10 раз и запастись пищей на 9 месяцев. В настоящее время применение пиявок в медицине возрождается. Кольчатые черви играют большую роль в природе и жизни человека. Дождевые черви, пропуская почву через свой кишечник,